Глава пятая. Уже поздно, за полночь. В выцветшем голубом спальном мешке, привезенном из Южной Африки, он лежит на софе в квартире своего друга Пола в районе Беллсайз-парк. У другой стены комнаты начинает похрапывать спящий в настоящей кровати пол. В щели между шторами посверкивает ночное небо, натриево-оранжевое с лиловатым оттенком. Я хоть накрыл ступни подушкой, Они все равно холодны, как лед. Ну и неважно. Он в Лондоне. В мире существует всего два, от силы три города, где можно жить полной, напряженнейшей жизнью. Лондон, Париж, вероятно, Вена. Париж стоит на первом месте. Город любви, город искусства. Однако, чтобы жить в Париже, нужно было закончить школу для отпрысков высшего общества, школу, которые преподают французский. Что касается Вены, Вена для евреев, возвращающихся в нее, чтобы предъявить наследственные права. На позитивизм, 12-тоновую музыку, психоанализ. Остается Лондон, куда южноафриканцу не приходится тащить с собой кучу документов, город, в котором говорят по-английски. Лондон может быть безжалостным, лабиринтообразным, холодным, однако за его пугающими стенами сокрытые мужчины и женщины, которые занимаются настоящим делом, пишут книги, картины, сочиняют музыку. Ты каждый день проходишь по улице мимо них, не догадываясь об их тайнах, и причина тому — прославленная и прекрасная британская сдержанность. За долю в квартирке, состоящей из единственной комнаты и закута с газовой плиткой и дыраковиной, из крана которой течет лишь холодная вода, Ванная и туалет находится наверху и служит всем, кто живет в доме. Он платит Полу 2 фунта в неделю. Все его привезенные из Южной Африки сбережения сводятся к 84 фунтам. Нужно срочно искать работу. Он посещает учреждение Совета Лондонского графства, оставляет свое имя в списках свободных учителей, готовых по первому зову приступить к работе. Его направляют в барнет это самый конец северной линии, на собеседование в средней современной школе. У него две университетские степени – по математике и по английскому. Директор школы хочет, чтобы он преподавал социологию, а кроме того, два раза в неделю надзирал за плавающими в бассейне учениками. «Но я не умею плавать», – протестует он. «Значит, придется научиться, верно», – отвечает директор. Он покидает школу, унося под мышкой учебник по социологии. На подготовку к первому занятию у него остаются лишь выходные. Подходя к станции, он уже клянет себя за то, что согласился на эту работу. Однако для того, чтобы вернуться и сказать, что передумал, он слишком труслив. Из почтового отделения в белл парке он отсылает учебник в школу с запиской – «Непредвиденные обстоятельства сделали невозможным исполнение возложенных на меня обязанностей. Прошу принять мои искреннейшие сожаления». По объявлению в Гарден он отправляется в Рот-Амстед, расположенный за пределами Лондона, сельскохозяйственный институт. Там когда-то работали Холстед и Макентайр, авторы планирования статистических экспериментов одного из его университетских учебников. Собеседование, которое предваряется экскурсии по делянкам и оранжереям института, проходит хорошо. Он подает заявление о приеме на должность младшего экспериментатора. Обязанности МЭ, как выясняется, состоят в разбивке площадок для опытных посадок, регистрации урожаев, получаемых при различных режимах выращивания и анализе полученных данных на институтском компьютере. Все это под руководством одного из старших экспериментаторов. Работы, собственно, сельскохозяйственные, производят огородники, за которыми надзирают агрономы, так что руки ему пачкать не придется. Через несколько дней он получает письмо, подтверждающее предложение этой работы с годовым жалованием в 600 фунтов. Он не в силах сдержать ликования. Какая удача! Работа в Ротамстеде! В Южной Африке никто этому не поверит. Правда, имеется одна оговорка. Письмо заканчивается так. Поселиться вы сможете в деревне или в одном из муниципальных домов. Он посылает ответное письмо. Предложение он принимает, однако жить припочел бы по-прежнему в Лондоне. А в Вортамстед будет ездить поездом. В ответ ему звонят из отдела кадров. Ездить сюда из Лондона нереально, говорят ему. Предложенная работа не подразумевает отсиживание определенных часов за письменным столом какие-то дни придется приступать к ней самым ранним утром, в другие – работать допоздна, иногда и по выходным. Поэтому он, как и все прочие сотрудники, должен будет поселиться вблизи института. Не будет ли он так добр еще раз все обдумать и сообщить о своем окончательном решении? Восторженное настроение его разбивается в дребезги. Стоило ли проделывать путь от Кейптауна до Лондона, если придется жить в спальном районе – отстоящим от центра города на многие мили и вскакивать на заре чтобы измерить высоту до которой вымахали какие нибудь бобовые он хочет работать в ротамстеде хочет найти применение математическим знаниям приобретенным годами труда он хочет также и посещать поэтические вечера знакомиться с писателями и живописцами сводить романы с женщинами сможет ли он заставить работающих в ротамстеде людей мужчин в твидовых куртках и с трубками в зубах женщин в жидких кудряшках и совиных очечках, понять все это? Сможет ли произносить в их присутствии такие слова, как поэзия, любовь? Но при этом, как можно отвергнуть подобное предложение? Работа, да еще и в Англии, сама идет ему в руки. Стоит сказать одно только слово «да», и он сможет сообщить матери новость, которую ей так не терпится услышать, а именно, что ее сын, занят достойным делом и получает за него хорошие деньги. Тогда и она в свой черед сможет позвонить отцовским сестрам и объявить. Джон работает в Англии, ученым. И это положит долгожданный конец их брюзжанию и издевкам. Ученый куда уж солиднее. Солидность вот чего ему вечно не доставало. Солидность его ахиллесова пята. Ума у него предостаточно – хоть и не так много, как полагает мать, и как сам он когда-то полагал, а вот солидности не было, отродясь. Рот Амстед ожидал бы ему, если не солидность, не все сразу, то, по мере, звание, кабинет, прибежище. Младший экспериментатор, потом когда-нибудь просто экспериментатор, а там, глядишь, и старший, уж за таким-то в высшей степени респектабельным прикрытием он сможет наедине с собой в тайне продолжить труды по преображению своего жизненного опыта в искусство, труды, ради которых он и явился на свет. Таковы доводы в пользу сельскохозяйственного института. Довод против сельскохозяйственного института один. Находится он не в Лондоне, не в этом романтическом городе. Он пишет в Ротамстед. О зрелом размышлении сообщает он, и с учетом всех приходящих обстоятельств Он считает, за лучшее отклонить полученное предложение. В газетах полным-полно объявлений. Требуются компьютерные программисты. Ученая степень желательно, но не обязательно. О компьютерном программировании он слышал, однако ясных представлений о нем не имеет. Да и компьютер ни разу в глаза не видел, разве что на карикатурах, где компьютеры выглядят эткими ящиками, извергающими рулоны бумаги. Насколько ему известно, В Южной Африке компьютеров нет вообще. Он выбирает объявление IBM. Это самая большая, самая лучшая компания, и, облачась в черный костюм, купленный перед отъездом из Кейптауна, отправляется на собеседование. Проводящий собеседование сотрудник IBM, мужчина 30 с лишним лет, тоже одет в черный костюм, только помоднее, более строгого покроя. Первое, о чем спрашивает этот мужчина – «Покинул ли он Южную Африку навсегда?» «Навсегда», — отвечает он. «Почему?» — спрашивает мужчина. «Потому что эта страна катится к революции», — отвечает он. Молчание. Возможно, революция — не то слово, которое следует произносить в стенах IBM. «И когда же, по вашему мнению, — осведомляется мужчина, — она произойдет, — революция?» Вот на это ответ у него имеется. «В течение пяти лет». Со времен Шарпвиле все так и говорят. Шарпвиль ознаменовал начало конца правления белых, все более безнадежного правления белых. После собеседования он проходит тестирование на IQ. Тесты эти всегда ему нравились и всегда удавались. Он вообще лучше справляется с тестами, опросами, экзаменами, чем с реальной жизнью. Через несколько дней IBM предлагает ему Место программиста-стажера. Если он хорошо закончит учебные курсы, то станет, собственно, программистом, а со временем и программистом-старшим. Карьеру свою он начинает в бюро обработки данных IBM на Ньюман-стрит, это совсем рядом с Оксфорд-стрит, самое сердце Уэст-Энда. Время работы с 9 до 5. Начальное жалование 700 фунтов в год. Условия он принимает без колебаний. И в тот же день натыкается в лондонской подземке на плакат с предложением еще одной работы. Приглашаются желающие занять пост мастера учебного депо, 700 фунтов в год. минимальные требования к образованию – свидетельство об окончании школы. Минимальный возраст – 21 год. Это что же, он? в Англии за любую работу платят одинаково? Если так, зачем вообще оканчивать университет? На учебных курсах компании ему составляют еще два стажера. Довольно симпатичная девушка из Новой Зеландии и молодой прощеватый лондонец, плюс с дюжину клиентов IBM, бизнесменов. Ему по праву следовал бы оказаться лучшим из них. Ему и, возможно, девушке-новозеландке, тоже имеющей диплом математика. На деле же он с большим трудом понимает, о чем идет речь, и плохо справляется с письменными заданиями. В конце первой недели... Все пишут контрольную работу, которую он едва не заваливает. Преподаватель им недоволен и, не обянуваясь, об этом своем недовольстве объявляет. Он теперь в мире бизнеса, а в мире бизнеса, как выясняется, вежливость не обязательна. В программировании присутствует нечто, ставящее его в тупик. И это при том, что даже бизнесменам оно дается без всякого труда. Он-то полагал, будто компьютерное программирование связано с кодированием символической логики, переводом теоретических положений в цифровые коды. Вместо этого он только и слышит, что о товарных запасах и их расходовании, о потребителе А и потребителе Б, что такое товарные запасы и их расходования, какое отношение имеют они к математике. С таким же успехом он, он мог податься в клерки и складывать стопками перфокарты или в мастера учебного депо. Под конец третьей недели занятий он пишет выпускную работу – получает за нее посредственную оценку и перебирается на Ньюман-стрит за письменный стол в комнате, где работают еще девять молодых программистов. Вся мебель в конторе серая. В ящике своего стола она обнаруживает бумагу, линейку, карандаши, точилку и маленький еженедельник в черном пластиковом переплете. На обложке еженедельника красуется выведенное жирными прописными буквами слово «Думай». На столе его начальника, занимающего в главном офисе небольшой отсек, стоит табличка, на которой также значится Думай. Думай это девиз IBM. Такова главная отличительная особенность этой компании, объясняет ему, неослабная приверженность к работе мысли. Сотрудникам IBM полагается думать всегда и всюду, поднимаясь тем самым до идеала основателя компании Томаса Джона Уотсона. Если сотрудник не думает. Он не подходит для IBM, этого аристократа в мире деловых машин. В штаб-квартире IBM, что в White Plains, Нью-Йорк, расположены лаборатории, где проводятся больше передовых исследований в области вычислительной математики, чем во всех университетах мира вместе взятых. Ученые из White Plains получают больше университетских профессоров и обеспечиваются всем, что им только может понадобиться. А взамен от них требуется только одно – думать. Хотя рабочий день на Ньюман-стрит длится с 9 до 5, он вскоре обнаруживает, что на любого сотрудника-мужчину, уходящего с работы ровно в 5, здесь смотрит косо. Женщины, которым следует заботиться и о семье, могут уходить в 5, никакого неодобрения на себя не навлекая. От мужчин же ожидают, что они будут работать по крайней мере до 6. А если работа срочная, им приходится задерживаться и на всю ночь прерваясь лишь для того, чтобы перекусить в пабе. Поскольку пабов он не любит, то просто работает себе, и работает. Домой он раньше десяти попадает редко. Он в Англии, в Лондоне. У него есть работа, хорошая работа, лучшее, чем учительство, работа, за которую ему платят. Он покинул Южную Африку. Все складывается замечательно. Первой своей цели он достиг. Есть чему радоваться. На деле же... Он, по мере того, как проходит неделя за неделей, чувствует себя все более несчастным. С ним случаются приступы паники, которые он преодолевает с трудом. В конторе отдохнуть глазу решительно не на чем, все сплошь плоские металлические поверхности. Он ощущает, как под резким, не оставляющим места для тени светом неоновых ламп, начинает распадаться сама его душа. Это здание, лишенный отличительных черт куб из стекла и бетона, словно бы выделяет газ, без цвета, без запаха, проникающий ему в кровь, сковывающий его. IBM, он готов поклясться в этом, убивает его, обращает в зомби. Но ведь не уходить же отсюда. Школа в Барнет-Хилл, Рот-Амстед, IBM. Он не может позволить себе в третий раз потерпеть неудачу. Неудача придала бы ему слишком большое сходство с отцом. Это реальный мир испытывает его через серые, бездушные посредства IBM. Необходимо скрипиться и терпеть.